Глава 72. Свадебное торжество Матвей и Аня решают отмечать в небольшом загородном отеле, специально для этого предусмотренном. Организовывать пышное торжество в городе, где их многие знают, оба на отрез отказались. Приглашенных немного, всего десятка, три, четыре. И Марины в этом списке нет. Я проверяла. «А подружку Дэна не приглашали?» Спрашиваю у Ани, как бы между прочим, наряжая Марго в белое шифоновое платье. «Или она сама отказалась?» «Вполне возможно, так оно и есть, ведь Вероника — ее двоюродная сестра». «Какую подружку?» — спрашивает недоуменно. «Так эту, как ее? Все время забываю. Марина, что ли?» «Не знаю», — задумавшись, поджимает губы. Я лично его вчера пытала, он сказал, что уже давно один. Не сдержавшись, громко хрюкаю и на вопросительный взгляд Ани поясняю. Слабо верится. Эль, мне Матвей рассказал вашу историю, и мне почему-то показалось, она еще не окончена. Я же вижу, как он на тебя смотрит. «Как?» — вырывается у меня. «С тоской, и ты на него так же». Чувствую, как внутри растекается горечь. Нахмурившись, сосредоточенно расчесываю волосы Марго. Эти его слова не идут из головы. Хм, любит. Я думала, он и слова такого не знает. А уж тем более, что оно означает. «Тетя Эля!» — тихонько спрашивает Маргоша. «Ты его любишь, да?» Молча пожимаю плечами. «Я боюсь, Ань!» «Чего? Неудачи!» — прерывисто выдыхаю. «Боюсь, что у нас снова ничего не получится». «Но ты не узнаешь, пока не попробуешь». Я нервно смеюсь. Делаю на голове племяшки прямой пробор и собираю волосы в два хвоста. «Эта попытка может мне слишком дорого стоить». «А отказ от этой попытки может стоить еще дороже», — резонно заявляет Аня. «Вам нужно поговорить, хорошо все обсудить». Поверь, Эля, я знаю, о чем говорю. Я тоже знаю, и себя я знаю. Я жуткая собственница, я ревнивая, подозрительная, а Дэн, капец, какой независимый. Быть может, он изменился. Ну да, усмехаюсь, невесело. Знаешь, что он мне сказал, когда мы расстались? Что? Что я задушила его своей любовью, произношу дрожащим голосом. Я думаю, тут дело не в тебе. Немного подумав, произносит невестка. «Возможно, но если мы возобновим отношения, я сделаю это снова. Я себя знаю, не смогу любить его в полсилы». Аня смотрит на меня сочувствующе, а у меня будто душа наизнанку. Некомфортно с непривычки и адски стыдно, что столько лет сука ее считала. «Она сегодня красавица» в узком белом платье с высокой прической, в которую стилист два часа вплетал жемчужные нити, и почти незаметным макияжем. Матвей будет в восторге, хотя он и в джинсах на нее, как на богиню, смотрит. Церемония запланирована, как это сейчас модно, тоже выездная. Все проходит в светлом просторном зале. Из гостей только самые близкие и лучащиеся счастьем Матвей, Аня и их дочь. Я, признаться, до этого на свадьбах ни разу не была, но когда они произносили взаимные клятвы, стала мечтать, чтобы моя свадьба походила на эту. Дэн стоит позади меня примерно в двух метрах, но с каждым вдохом мои легкие жадно впитывают в себя его запах а кожу поясницы и спины покалывают миллион острых иголок, словно он касается меня руками. Естественно, половину брачной церемонии я пропускаю мимо ушей. Места за столом у нас с ним оказываются напротив друг друга. Кто бы сомневался, да? Спасибо, Анюта. Немного нервничая по этому поводу, я начинаю жалеть, что не взяла с собой кого-нибудь из нашей тусовки. Помимо офисных подружек, у меня есть еще друзья среди гонщиков. Зверь ввел меня в компанию, когда мы стали встречаться. С некоторыми из них мы неплохо общаемся. Взять хотя бы Макса или Славика. Они бы не отказались составить мне компанию. Не пришлось бы сейчас ерзать под пристальным взглядом Дэна. Ситуацию спасает непоседа Марго. Она весь вечер крутится около меня трещит без остановки и то и дело вытаскивает танцевать. «Ритуль, можно я в туалет ненадолго отойду?» «Окей», — соглашается легко. «Я пока с дядей Дэном поболтаю. Посылаю ему сочувствующую улыбку и встаю из-за стола. Спускаюсь на первый этаж, потому что подозреваю, на втором туалеты заняты нашей тусовкой. Сворачиваю за угол... Прохожу до конца коридора и от неожиданности громко вскрикиваю. В закутке хозназначения тискаются молодожены. Причем руки Матвея уже под подолом Аньки, а ее на его ширинке. «Фу! Блин!» Они замирают и смотрят на меня выпученными глазами. «Извращенцы! Как мне теперь это развидеть?» «Кыш отсюда!» шикает на меня брат, прижимая к себе свою женушку. «Конечно, я ухожу. Мысленно матерясь, возвращаюсь на второй этаж, а после туалета нахожу Марго на мягком диване рядом с Дэном. Девочка, мило краснее, о чем-то беседует с Тюменцевым, и я сильно надеюсь, она не пересказывает ему наш с ее матерью утренний разговор». К тому времени, когда гости заполняют танцпол, я вся извожусь. Вечер близится к завершению, а этот якобы влюбленный в меня паршивец ни разу не пытался со мной заговорить. Дергаюсь под заводную музыку вместе с подругами и коллегами Ани и замечаю, как одна из них стреляет глазками в то место, где за столом сидит Дэн. Не в курсе... Наклонившись, громко спрашивает она. «Друг Матвея-брюнет, свободен или нет?» «Не свободен», — отвечаю слишком резко. Та дует губы и решительно направляется в его сторону, когда начинает играть медленная композиция. «Сучка! Русским же языком сказано! Занят он!» Медленно двигаясь к своему месту, наблюдаю, как она, склонившись, что-то шепчет ему на ухо, а затем, схватив за руку, начинает тянуть из-за стола. Он отрицательно качает головой и, вскинув взгляд, смотрит на меня. К сумрак в зале и приличное расстояние между нами не дают разглядеть, что в его глазах. Но вдруг, встав со стула, Он, не обращая внимания на приставучую девицу, идет прямо на меня. Сердце подскакивает к горлу, а под ребрами нервно тянет. Останавливаюсь и, затаив дыхание, жду, когда он подойдет. Потанцуем? Глядя на меня с надеждой, спрашивает Денис и протягивает руку. Сделав вид, что немного сомневаюсь, Все же вкладываю свои пальцы в его ладонь. Не могу ничего с собой поделать. Они у меня мелко дрожат. Развернув к себе, Денис притягивает меня за талию. Я кладу руки ему на плечи. Танцуем молча, но я от чего-то сильно нервничаю. Мой организм сходит с ума. Сердце бьется в припадке. Легкие работают через раз, а низ живота щекочут бабочки. Теплое дыхание Дэна согревает мой висок, а исходящий от тела жар плавит мою кожу. «Ты здесь самая красивая!» — тихо шепчет в ухо. По телу проходит волна дрожи. «На свадьбах самая красивая всегда невеста». «Ты здесь самая красивая для меня!»